Глава 19 Когда бестелесный разведчик добрался до кабинета Архимага, бой был в самом разгаре. Архимаг стоял в центре своего просторного кабинета, и в его руке находился боевой жезл, который он направлял на уже проникших в помещение и рассредоточившихся вдоль стены незваных гостей. Судя по навороченной дорогостоящей экипировке, вооружению и тому, что они пережили первый удар арестида Эмери, неизвестные бойцы в черной броне, вояки более чем серьезные. Хотя двое получили ранения, на ногах они устояли, и это при том, что у одного в районе груди пробита броня и видна дымящаяся розовая плоть, а другому по локоть оторвало левую руку». Как водится в подобных схватках, когда сражаются перешагнувшие барьер нормальности существа, все происходило чрезвычайно быстро. Призрачный шпион, повинуясь моим приказам, моментально взмыл под потолок, вжался в угол кабинета и замер. Сделал он это вовремя, так как боевой жезл Архимага послал в убийц новую порцию смертельных заклинаний. Это были небольшие энергетические сгустки серого цвета, которые устремились к ближайшему противнику. И пусть убийца успел активировать артефакт и выставить перед собой прозрачный силовой щит, ему это не помогло. Заряд боевого жезла разнес его защиту первым импульсом, а уже второй вонзился бойцу в живот. После чего прожег прочнейшую керамику и пластик брони, добрался до тела, и воин без стона и крика рухнул на колени и застыл без движения. «Так!» — вскричал Архимак, «Получили!» «И еще получите!» Аристит Эмери весело рассмеялся, как если бы получал от всего происходящего истинное удовольствие. А убийцы не стали ждать, когда хозяин кабинета их прикончит. Ускорились и сами попытались атаковать архимага. Один из них, слегка подпрыгнув и оттолкнувшись обеими ногами от стены по неестественной для человека рваной траектории, налетел на Эмери справа, и в его руке мелькнул сотканный из тумана облачный клинок, разрушающий энергетические каналы магов опасное и мерзкое оружие, которое могло, если не прикончить высокорангового чародея, то хотя бы ослабить или лишить его воли к сопротивлению». Вот только Архимаг не растерялся и к подобному явно подготовился. Глава Академии направил на противника жезл, выстрелил одиночным зарядом и снес ему голову. Красиво вышло. Можно сказать, легко и даже непринужденно. Прикрытая шлемом башка убийцы разлетелась в темно-красный фарш с кусками костей и пластика, а затем добавила красок в висящую на стене картину с мирным лесным пейзажем. Второй убийца в этот самый момент атаковал слева. Он не стал прыгать. Наоборот, попытался ловко подкатиться к Эмери по полу. Но Архимаг и тут не оплошал. Щелкнул пальцами, и его левая ладонь выплюнула навстречу убийце тугой клубок тьмы, которая стремительно разрослась и обволокла тело незваного гостя. Спеленала его, лишила движения и, проникнув под броню, стала пожирать. «Эмери хорош!» — подумал я, продолжая наблюдать за схваткой со стороны. Даже заклинание пожирателя плоти освоил. Смог задать ему четкие параметры и легко применил. Но такое не каждый сильный чародей способен. Далеко не каждый. Со мной понятно. Я его знаю, потому что смог в свое время добыть наследие богов и освоил его при помощи Искры Творца. А Эмери и без этого справляется. Так что недооценивать его нельзя. «Я знал это раньше, а сейчас получил очередное подтверждение». Впрочем, несмотря на силу и умение Аристида Эмери, схватка еще не окончена. Три киллера мертвы, но остались два подранка. Под прикрытием своих уже погибших товарищей они сблизились с архимагом и все еще представляли для него опасность. Тот, у кого была оторвана рука... поднял короткоствольный автомат с насадкой бесшумной и беспламенной стрельбы, а затем, целясь в голову Эмери, даже успел выпустить короткую очередь. Хорошая попытка, однако неудачная. Чародей легко уклонился, сам сделал шаг навстречу однорукому и, направив в него жезл, снова выстрелил. Боевой артефакт опять не подвел хозяина, и магический заряд, пробив броню убийцы, прикончил его». После чего Эмери снова весело рассмеялся, посмотрел на последнего киллера, в руке которого находился пистолет с непомерно широким странным стволом, и выкрикнул «Давай, стреляй! Думаешь, получится меня прикончить?» Убийца промолчал. Он потянул спусковой крючок, и внешне ничего не изменилось. Пистолет не выплюнул пулю или сгусток плазмы. Оружие даже не дернулось. Но архимаг покачнулся, и его глаза закрылись — А потом он все же направил на последнего противника Жезл, не глядя, послал в него целую серию бойзарядов и, заваливаясь на правый бок, рухнул на ковер. Магические заряды, пусть и неприцельные, поразили цель. Сразу два сгустка ударили в убийцу, и он погиб. С этим вопрос закрыт. А что с архимагом? Спустя пару секунд, поджав под себя ноги, великий чародей валялся на полу, подвывал и пускал слюни. «Неужели это эффект того оружия, которое применил последний киллер?» «Наверняка так. Ну и что при таких раскладах делать мне?» «Понятно, что. Удача снова на моей стороне. Остается только добить Аристида Эмери, собрать трофеи и уйти. Приняв решение, я стал действовать. Продолжая оставаться под покровом невидимости, сформировал подходящее заклинание и сделал шаг вперед». выдвинулся из своего укрытия и тут же среагировал роботизированный шпион, который по-прежнему оставался в коридоре. Навороченный механизм. Это бесспорно. Он развернулся в мою сторону и, сканируя пространство в различных спектрах, попытался опознать, кто перед ним. Однако я отправил в него напитанную силой молнию, от которой он не смог увернуться, и заклинание, пробившись через магическую и силовую защиту робота, сожгло его электронную начинку. Маготехнический шпион, за хрен его знает сколько миллионов, моментально лишился своей маскировки и проявился в виде металлического шара, который висел в воздухе и был покрыт многочисленными электрическими сполохами, искрами и разрядами. Но ну а спустя пару секунд он с грохотом рухнул на каменный пол. Путь открылся, и помешать мне никто не мог. «Отлично!» И, перепрыгнув через робота, я влетел в кабинет. Здесь меня ожидал неприятный сюрприз. Архимаг смог подняться. Его глаза были открыты и наполнены слезами. Судя по всему, он ничего не видел, да и соображал плохо. Он стоял в своем халате на голое тело, все как в видении дракона Серамихиса, и нес какой-то бред. «Подлецы! Предали меня! И я всех предал! Уйдите! Оставьте меня! Не трогайте! Я не сдамся!» «Не знаю, что ему привиделось. Возможно, за ним пришли духи людей, которых он за свою жизнь сгубил. Лично я никого не заметил. Просто слегка задымленный кабинет, трупы убийц и неадекватный чародей». «Умрите!» — истошным голосом завопил Архимаг, поднял жезл и попытался его активировать. «Еще мгновение, и арестит Эмери начнет шмалять без разбора во все стороны. Оно мне надо?» Нет. Так что действовал я без сомнений и колебаний. вскинул штурмовой автомат и выпустил в чародея длинную очередь. Разумеется, если бы архимаг находился в здравом уме, он смог бы оказать мне сопротивление и пришлось бы повозиться. Но в данный момент великий маг вел себя словно ребенок и оказался беззащитен. Разрывные пули одна за другой вошли в его тело и вскрыли грудную клетку. Жезл отлетел в сторону... И труп одного из самых сильных чародеев мира Кольер-Агон рухнул на ковер. По-прежнему все спокойно. Не звучал бьющий по нервам сигнал тревоги, не спешили на помощь хозяину подземелья сторожевые роботы, боевые маги, воины, киборги и мутанты. Лично меня это не могло не радовать, и удостоверившись, что все мертвецы в этом кабинете действительно мертвы и не воскреснут, я приступил к мародерке. «Первое, что я схватил, так это странное оружие убийцы — пистолет с широким стволом. Быстро осмотрел его, и когда осознал, что добыл, невольно усмехнулся. Черт побери! Да ведь это психофизическое оружие, боевой сугестор, который воздействует на человека в диапазоне мозга тета-волн 5-7 Гц и альфа-волн 8-13 Гц. Выстрел такого оружия поражает центральную нервную систему цели — перепрограммирует ее и вносит сбой в работу всего организма. По-настоящему страшная вещь. Но Архимаг не совсем человек, потому и смог подняться. А в дальнейшем, я уверен, смог бы полностью восстановить над собой контроль. Конечно, если бы ему позволили это сделать. И если бы убийцы сразу применили сугестр и смогли бы попасть в Аристида Эмери, схватка закончилась бы иначе. Вот так убийцы. В самом деле непростые ребята. Ведь про психофизические виды вооружений мало что известно, и его разработка ведется только в секретных лабораториях под контролем наиболее серьезных спецслужб планеты. Следующим трофеем оказался боевой жезл Архимага. Вот это уже знакомая вещица, и без сюрпризов. Судя по дизайну и клейму с номером на рукоятке, артефакт сделан в мастерских академии Эршвер. Оружие не для всех, дорогое и с мощной энергетической батареей – Да и не совсем понятно, какими именно зарядами бьет Жезл, но с этим разберусь позже. Дальше. Что еще здесь имеется, что может меня порадовать? Я начал складывать трофеи в кучу. Оружие и артефакты киллеров — Дневник Архимага со стола, карты памяти из открытого настенного сейфа, три закодированных на доступ одного владельца кольца с подпространственным складом, точно такой же, как и у меня, мобильный телепорт с заранее забитыми в память точками выхода, несколько старинных книг, папка с картами подземного мира под Академией и... Ну и, в общем-то, все. После чего проверил добычу на наличие следящих меток и ничего не обнаружил». Перекинул хабар в собственное подпространственное хранилище, и еще раз осмотрелся, рассеял призрачного шпиона и открыл телепорт в свою комнату. Несмотря на то, что я практически не сражался и не совершал героических поступков, во мне накопилась усталость. По этой причине я сбросил с себя броню и оружие, а затем присел на кровать и, несколько минут, переосмысливая то, что произошло в подземельях, приходил в себя и тупо пялился в темное окно. А когда снова почувствовал, что пришел в норму, вслух сам себе задал один простой вопрос. «Так, и что дальше?» Смерть Архимага, конечно же, вызовет последствия, как в Академии, так и в государстве. Вскоре его тело обнаружат слуги-гоблины и доложат о происшествии тем чародеям Эршвера, кому Аристид Эмери доверял. Но маги эту информацию придержат и сразу о смерти главы не объявят. Слишком хитрые люди... Сначала они попытаются понять, кто именно его прикончил, в чем причины и нет ли в этом опасности для них. Потом начнут делить власть в Академии. А только потом, когда разберутся, кто станет преемником Архимага, сообщат о скоропостижной смерти Аристида Эмери. Например, от сердечного приступа или неудачного эксперимента. Так что один день в запасе есть, а может быть, что два или три Меня никто не найдет, и я могу жить как обычный студент академии. И проще всего затаиться. Однако есть вариант извлечь из всего происходящего определенную выгоду. Какую? Да хотя бы финансовую. Как я уже неоднократно отмечал, Академия Эршвер — это не просто элитное учебное заведение, а целая маготехническая корпорация. Государство в государстве. И у этой корпорации имеются акции, часть которых крутится на республиканской бирже — Вот и от чего бы мне, владея инсайдерской информацией, через своего финансиста господина Каранга не прикупить их себе, когда они наверняка упадут в цене после известия о смерти такого глобально известного человека, как Архимаг Эмери. Это вполне реально. Кроме того, необходимо получить доступ к подпространственным хранилищам главы Академии. Там немало ценных вещей. Да и по нижним уровням Эршвера, имея подробные карты подземного мира, побродить стоит. а еще с сугестером разобраться и телепорт Архимага проверить. Э, вот это мне хлопот привалило. Впрочем, все это потом. Для начала следовало спрятать добычу в надежном месте. А таких у меня два. Родовой особняк клана и подземный дворец. Вариант номер два предпочтительный, и я снова открыл мобильный телепорт. В свою комнату вернулся быстро. До рассвета всего ничего полтора часа. «Можно уже и не ложиться. Однако я решил иначе и все-таки подремал. Проснулся в хорошем расположении духа и день покатился по привычной колее. Завтрак, потом занятия, обед и поход в библиотеку. Своим чередом наступил вечер, и только тогда я заметил, как засуетились некоторые магистры академии. Казалось, сам воздух в академии слегка изменился». И проявилось множество мелких косвенных признаков того, что информация о смерти Арестида Эмери уже не тайна. Кто-то из преподавателей высшего звена резко поменял свои планы и куда-то заспешил. Охрану усилили. На территорию въехало несколько автомобилей, которые я видел впервые, а на взлетном поле один за другим стали приземляться летательные аппараты. Хм. Если так, то самое время связаться с господином Каранга и дать указания о скупке акций корпорации Эршвер, когда они начнут падать. Что я и сделал. Мой финансист сразу ухватил суть дела и лишних вопросов не задавал. Так что наш разговор был недолгим. А спустя пару минут позвонила Вита. Ее голос был чрезвычайно взволнованным, и в нем я даже уловил нотки испуга. «Райнер, нам необходимо встретиться». Не тратя время на приветствие, сообщила она. «Когда?» — спросил я. «Сейчас. Я в парке Академии возле Лисы. Знаешь, где это?» «Да, скоро буду». Статуя Лисы находилась невдалеке от резиденции нашего братства, на одной из аллей. Я поспешил к месту встречи и спустя пять минут оказался на месте. «Что случилось?» Отмечая бледное лицо и вздрагивающие губы девушки, задал я ей вопрос. «Беда!» Выдохнула она, прижалась к моей груди и заплакала. «Связи между работниками Академии и студентами под негласным запретом. Но мне плевать. В конце концов, Вита, моя будущая жена, и, успокаивая девушку, я стал гладить ее по волосам и нашептывал добрые слова, так что вскоре она смогла взять себя в руки. Мы заняли небольшую беседку, и я сказал. «Говори, в чем дело?» «Архимаг умер». «А ты здесь при чем?» «Ты не понимаешь, Райнер, это великий человек, и он многое для меня сделал». «Как и ты для него. Он работодатель, а ты его сотрудник. Вроде все просто и ясно. Архимаг защищал меня и позволял работать над теми проектами, которые мне интересны. Далеко не каждому артефактору везет с таким покровителем». «И это все? Рассказывай по порядку, что случилось». Вита собралась с мыслями и поведала о том, как она узнала о смерти Архимага. Минувшей ночью она находилась на подземном уровне в своей лаборатории, трудилась и ни о чем плохом не думала. А утром включился сигнал тревоги, и всех сотрудников эвакуировали. Потом появились магистры, среди которых выделялись двое. Рене Эверт по прозвищу «Пепельный каратель» и Гвида Грисом. Они быстро опросили сотрудников лаборатории и Виту. Интересовались, видели они кого-то в подземельях или нет. После чего, получив ответы, разделились – Эверт ушел сразу, а Грисом задержался и припомнил Вите случай с его родственником, который едва ее не убил и потом за это поплатился. Оказывается, магистр ничего не забыл и затаил злобу, но если раньше он молчал в тряпочку и даже не смотрел в сторону девушки, то теперь руки у него развязаны. И Грисом не сдержался, сказал, что Архимаг погиб, а Виту ожидают неприятности, и лучше всего ей как можно скорее покинуть стены Эршвера. Скрытые угрозы девушку не сильно озаботили. В конце концов, она не сирота, и за нее есть кому заступиться. Однако новость о том, что Архимага с нами больше нет, ее заметно подкосила, и она почувствовала потребность поделиться этим с близким человеком. А кто у нее близкий человек? Правильно, будущий муж. И это хорошо. С девушкой я провел два часа. успокаивал ее и заверял, что все наладится, и не надо никого бояться, я смогу ее защитить. И это не пустое бахвальство. Магистр Академии, конечно, величина. Вот только я в состоянии ему рога обломать и поставить на место. Будет еще какое-то дерьмо на невесту главы клана Северин рыпаться. Хотя кое в чем я с этим Гриссомом солидарен. Моей будущей жене в Академии делать нечего. Желает она заниматься наукой? Не проблема, я этому только рад». Но пусть ее исследования приносят выгоду нашему клану, а не левым типам из Эршвера, которые на чужом гробу миллиарды наживают. Так я думал. Однако девушке этого не сказал, ибо всему свое время. Не стоит на нее давить. Чутье подсказывает, что все само сложится так, как мне хочется. Надо только проявить терпение и немного подождать.